Мы потратили целый день, но так и не успели хотя бы бегло осмотреть Дрепан, крупнейший монастырь мира. Этот целый город, спускающийся с горы каскадом белых каменных зданий, отсюда название Дрепан, то есть груда риса. Поначалу Далай Ламы от первого до пятого считались настоятелями монастыря Дрепан и жили здесь, пока не переехали в о дворец Потала. Над золотыми башенками к р у ж а т с я в парящем полете грифы. Яркими пятнами выделяются на окрестных скалах высеченные в них барельефы буддийских святых. У ворот монастыря нас встречают синго, главные б л ю с т и т е л и устава, своими одеяниями н а п о м и н а ю щ и е римских дисциплинариев, жесткие наплечники, надетые под обычный монаршский хитон. Придают их фигурам фантастический богатырский вид. с о п р о в о ж д а ю щ и й нас духовные сыновники ц л х а с ы п р и в и д е синго торопливо снимает желтую шелковую сорочку. Внутри монастыря все ламы круглый год должны ходить с обнаженными руками. С трудом карабкаемся по узким, круто поднимающимся вверх улочкам. то попадая в темные молельни, то оказываясь среди грязных домишек, где селятся монахи. Дрепан, как и каждый из трех великих монастырей, центр высшего буддийского образования. Тысячи людей не то что годами, десятилетиями учат тут наизусть священные книги. Ведь кроме ста восьми томов основного канона Кангиура приходится изучать еще более двухсот томов комментариев. Каждые семь лет богословы, наиболее прославившиеся своими знаниями, собираются на диспут, и п о б е д и т е л ю его присваивает с я титул гаден циба, у ч ё н е й ш и й Этот первый знаток буддизма в Тибете оказался добродушно г о в и д а с т а р и ч к у Отвечая на вопросы, он поглядывал на меня как на ребёнка, которому вдруг захотелось узнать, отчего солнце светит. Как м о л н е р а с т о л к о в в ы й детскому разуму это все равно недоступно. Понять все то, что говорил ученейший, действительно было нелегко. Однако некоторые положения, касающиеся буддизма, было интересно услышать именно из его уст. Буддизм не требует от верующих исполнения религиозных обрядов. Пусть человек сделает х о р о ш е е п р и н о ш е н и е монастырю, а молиться дело монахов. Нужно только как можно чаще напоминать себе и з р е ч е н и е Будды о том, что нынешняя жизнь есть следствие жизни прошлой и причина будущей. Символом такого кольца причинности служит вращение по часовой стрелке. Спрашиваю у Гаден Циба, какие грехи считает его религией наиболее тяжелыми: убить отца или мать? Нанести вред ламе или монастырю, осквернить статуи богов, отвечает он. А какими добродетелями должен обладать верующий? Отвечать добром на зло, заботиться о ближних, слушать советы лам, делать хорошие приношения монастыря. Вспоминаются длинные прилавки у монастырских ворот, за которыми сидят монахи, протягивая каждому проходящему объемистую копилку. Пожалуй, последнюю добродетель ламы прививали народу особенно старательно. х о ж у и з м о л е л ь н и в м о л е л ь н ю жирный чад тысяч лампад липким слоем покрывает пол и стены. Сколько же масла сгорает здесь, если даже небольшой монастырь расходует его пятьдесят вюков в день? На засаленных тюфяках рядами сидят монахи, хором читают молитвы и раскачиваются в такт. Их м о н о т о н н о е б о р м о т а н и е вдруг п р е р ы в а е т с я оглушительным грохотом, бьют в гонги и барабаны, дуют в р а к о в и н ы и рыкающие четырехметровые трубы. Из них глядят бронзовые святые. На их лицах, как и на лицах монахов, лежит одна и та же печать отрешенности.